Глава третья. Папа и христианский мир. Разве я вам не сказал, что в Санси мы получили свежие новости, и к тому же хорошие? Так вот, д о ф и н бросив свои бурлящие генеральные штаты, где Марсель требует упразднения Большого Совета и где епископ Лекок... х о д а т у с т в о я об освобождении Карла злого договаривается до того, что следует мол не з л о ж и т ь короля Иоанна II. Да, да, д р о ж а й ш и й племянник дошло уже до этого. Пришлось соседу е п и с к о п а наступить ему на ногу, и тогда тот опомнился и уточнил, что генеральные штаты не уполномочены не з л а г а т ь королей, а может это сделать лишь папа. И то по просьбе не менее трех генеральных штатов. Так вот, д о ф и н оставив в дураках всю эту публику, вчера, то есть понедельник, тоже отправился в Мец, а с ним две тысячи всадников. Сослался он на то, что получил д я д императора п о с л а н и я в к о т о р ы х т о т требует его приезда в Германию ради блага французского королевства. Да. Но прежде всего мое послание. Он меня послушался. Таким образом штаты оказались в пустоте и разъедутся по домам, так ничего и не решив. Если в городе начнется волнение, д а ф и н сможет ввести туда войска, так что он держит столицу под угрозой. Вторая добрая весть. к а п о ч ч и в Мец не едет. Отказывается со мной встречаться. Бывают же такие приятные отказы. С одной стороны, у нас слушается святого отца, с другой, я от него отделаюсь. Я послал архиепископа Санского сопровождать Дофина, а с ним уже едет архиепископ канцлер Пьер де Лафоре. Таким образом, при Дофине будут уже два советника, и оба люди умные. А у меня в свите дюжина прилатов, этого за глаза достаточно. Ни о д н о г о л е г а т а такой свита еще никогда не б ы в а л о И потом, нет, Капочи, честное слово, никак не возьму в толк, почему это святой отец так настаивал, чтобы Капочи меня сопровождал, и столь же упорно не желает вновь его призвать. Прежде всего без него я выехал бы куда раньше. Вот уж воистину загубленная весна. Когда мы узнали о событиях в Руане и получили в а Виньоне послание от короля Иоанна и короля Эдуарда, а потом, когда нам стало известно, что герцог Ланкастер готовит новый поход, а войско Франции будет собрано к началу июня, я сразу понял, что все оборачивается скверно. И сказал святому отцу, что необходимо послать легата, с чем он и согласился. Он жаловался на упадок христианского мира. Я готов был выехать через неделю, а ему требовалось три, чтобы написать наставление. Я ему сказал: какие тут наставления, святейший отец? Прикажите переписать те, что остались вам от вашего предшественника благочестивого Климента шестого. Они были написаны десять лет назад и по такому же случаю прекраснейшие наставления. А я считаю, что главное наставление – это действовать, дабы помешать возникновению новой войны. Быть может, в глубине души сам себе не отдавая в том отчета, ибо он безусловно не способен сознательно думать о ком-нибудь или о чем-нибудь плохо. Папа не так уж горел желанием. чтобы я добился успеха там, где он в свое время накануне битвы п р е к р ы с и потерпел поражение. Впрочем, он сам в этом признался. Эдуард III так грубо и зло со мной говорил, что боюсь, как бы того же не повторилось и с вами. Он, Эдуард III, человек решительный и твердый, его так легко не обведешь вокруг пальца. Да еще вдобавок он считает, что все французские кардиналы п р и н я л и с в сторону его противника, потому-то я и собираюсь послать с вами нашего достопочтенного брата Капотчи. Вот что он вбил себе в голову. Достопочтенный брат. Каждый папа должен совершить по меньшей мере хотя бы одну ошибку во время своего пребывания на святом престоле, иначе он станет самим Господом Богом. Так вот, ошибка Климента ш е с т в том, что он сделал капотчика кардиналом. И к тому же, сказал мне Инакентий, если один из вас двоих за недужит, да сохранит вас Всевышний, другой сможет довести до конца нашу миссию, так как нашему бедняжке Инакентию все время не может с я ему хочется думать, будто все прочие люди хворые. Если вы при нем чихнете не на роком. Он готов тут же вас соборовать. н у скажите сами, а р ш а м б о видели ли вы, чтобы я за н е дужил хотя бы на один день во время нашего путешествия? Вот капотчи другое дело. От дорожной тряски у него начинается колотьё в пояснице, да ещё каждый двале приходится останавливать насилки, чтобы он мог помочиться. т о его прошибает лихорадочный пот. то у него понос. Он хотел отобрать у меня моего лекаря метровижье, как вы сами могли убедиться, он не так уж завален работой, по крайней мере в том, что касается меня. По моему мнению, хороший лекарь это такой лекарь, который каждое утро вас ощупывает, выслушивает, осматривает вам глаза, велит высунуть язык, не запрещает вам всего на свете. Не чаще, чем раз в месяц проверяет мочу и отваряет вам кровь, словом, поддерживает вас в отменном здоровье. А главное, надо посмотреть, как этот к а п о т ч и готовился к отъезду. Он принадлежит к тому сорту людей, которые интригуют и добиваются, чтобы их послали с миссией, а добившись своего, могут умучить любого своими требованиями. Одного папского аудитора ему видители мало, подавай ему двоих. А для чего? В сущности, я вас спрашиваю, коль скоро все письма в к у р ю пока мы еще ехали вместе, все равно диктовал и правил я сам. И потому-то мы выбрались только двадцать июня в день солнцестояния, слишком поздно. А когда армии двинулись в поход, войны уже не остановишь. Войну можно остановить. Когда она еще только замыслена монархом и окончательное решение еще не принято, короче, говорю вам, Аршамбо, загубленная весна. Накануне нашего отъезда святой отец принял меня одного. Возможно, раскаивался, что навязал мне н е к у д ы ш н о г о спутника. Я отправился к папе в в и л ь н е в где теперь находится его резиденция. Ибо он на отрез отказался жить в огромном а в е н ь о н с к о м дворце, построенном его предшественниками. Слишком в и д и т е л и там все пышно, слишком, на его взгляд, торжественно, слишком много там ч е л я д и Словом, и н о к е н т й решил потрафить глазу народному, ибо люди упрекают всех п а п за то, что они живут в слишком большой роскоши. Глаз народный. С десяток писак, которым желчь с успехом заменяет чернила, с десяток проповедников, которых подослал в христианскую церковь сам Сатана, чтобы внести туда раздор. Ну, тем первым достаточно пригрозить отлучением от церкви, чтобы впредь им не повадно было мутить народ, а последним предоставить доход с церковного имущества или бенефиций, да в п р и д а ч у дать им какой-нибудь постповеднее, ибо о п л е в ы в а ю т они подчас все и вся только из зависти. И если они, что и желают исправить в этом мире, то лишь потому, что в собственных глазах з а н и м а е т в нем слишком мало е м е с т о Возьмите хотя бы Петрарку. Вы слышали нашу о нем беседу с монсеньором Оксерским? ч е л о в е к о над п р и р о д ы скверный, хотя надо признать огромных знаний и достоинств. Недаром к нему прислушиваются по обе стороны Альп. Он был другом Данте, Алегьери, который привез его с собой в а в е н ь о н и он выполнял множество различных поручений, вел переговоры между правителями. Вот кто написал, что Авиньон — это вертеп вертепов, что там процветают все пороки, что там кишат... про й д о х и что там подкупает кардиналов, что сам папа держит лавочку и торгует на право и налево епархиями и а б б а т с т в а м и что у прилатов есть любовницы, а у любовниц в свою очередь оплачиваемые ими кавалеры, словом новый Вавилон да и только. И на мой счет он наговорил немало злого. к о л ь скоро он персона значительная, я с ним виделся, выслушал его. К великому его удовлетворению устроил кое-какие его дела. Говорят, он привержен алхимии черной магии и всему такому прочему. Вернул ему несколько бенефиций, которых его лишили. Я состоял с ним в переписке и просил, чтобы в каждом своем письме он приводил бы стихи или сентенции великих поэтов древности, которых он знает чуть ли не наизусть. А я украшу ими свои проповеди, хотя особенно этим не злоупотребляю. У меня скорее стиль легиста. Я как-то даже предложил ему занять должность папского аудитора, и только от него самого зависело решение. Так вот, с тех пор он стал куда меньше поносить папский Авиньон. И обо мне пишет. Просто уж какие-то чудеса! Я д е первое светило на небесах церкви, я все властен, хоть и не на папском престоле. В учёности я равен или даже превосхожу любого законоведа наших дней. Я щедро наделён природой и утончён науками. И смело можно признать за мной способность объять любое явление, происходящее в мире. Как раз то, что Юлий Цезарь приписывал Плинию старшему. Так-то вот, дражайший племянник, не более и не менее. А ведь я ничуть не поступился ни роскошью своего жилища, ни количеством челеди, что побуждало его раньше на едкую сатиру. Он, мой друг Петрарка, уехал в Италию. И Есть в нем что-то, что мешает ему осесть в каком-нибудь одном месте. Таким же был и его друг Данте, от которого он так много перенял. Он тоже выдумал себе великую любовь какой-то даме, которая и его любовницей то никогда не была и рано скончалась. Поэтому он так возвышенно и настроен. Я его, этого злюку, очень люблю. Мне его недостает. Живи он в а в е н ь о н е без сомнения, сейчас на вашем месте сидел бы он, ибо я непременно прихватил бы его с собой. Но так прислушиваться к глазу народному, как наш добрый и н о к е н т и й да это значит показывать свою слабость, дать волю хулителям и оттолкнуть от себя многих, кто вас поддерживает, так и не приобретя новых друзей среди хулителей. Итак, выставив на показ свое смирение, наш папа перебрался в небольшой кардинальский дворец в в и л ь н ё в е по ту сторону р о н ы Но как бы он ни урезал число своей ч е л я д и все равно помещение оказалось слишком мало, поэтому пришлось его расширить, иначе негде было бы разместить тех, чьи услуги требуются повседневно. Канцелярия работает из рук вон плохо. Так как не хватает места, писцы переходят из комнаты в комнату в зависимости от выполняемой работы. На булы, которые они перебеляют, то и дело сыплется пыль. А коль скоро многие папские службы остались в а в и н ь о н е то и дело приходится переплывать на лодке реку и часто при злом ветре, а зимой холод пробирает вас до костей. Все дела затягиваются до бесконечности. А так как папа питает слабость к Жану Бирелю, главе к а р е з и а н ц е в который с н и с к а л себе славу святого, в конце концов я все думаю, прав ли был я, отстранив его в свое время от святого престола, быть может, это было бы не так уж плохо. Наш святой отец дал обет построить к а р т е з и а н с к и й монастырь, как раз теперь его и возводят. Между папским жилищем и заново оснащенным фортом Сент-Андре, который тоже сейчас переделывают, но тут уж работы руководят королевские сановники, так что ныне христианским миром управляют с высоты строительных лесов. Меня святой отец принял в своей часовне, откуда он почти не выходит. Пределе Под пятиугольным сводом, примыкающим к большой зале, где даются аудиенции, потому что хочешь, не хочешь, а зала для а у д и е н ц и и нужна. Это-то папа понимает. И залу эту он приказал расписать ж и в о п и с ц у из Витерба по имени Маттео Джова. Не то Джованотто, не тот Джованелли или Джованетти. Все голубое, все паливое больше подходит скорее для женского монастыря. Мне лично это не по душе. Мало пурпура, мало золота. Ведь яркие краски стоят не дороже прочих. А шуму-то шуму, шуму племяннич. При этом часовня самый тихий уголок во всем дворце, поэтому-то папа и сидит здесь с утра до вечера. Пилы со скрежетом вгрызаются в камень. Молотки стучат по резцам, вороты скрипят, грохочут повозки, настилы трясутся, о р у т и ч е р т ы х а ю т с я рабочие. Обсуждать среди такого шума серьезные вопросы, да это же чистая мука. Я теперь понимаю, почему у святого отца вечно болит голова. Вы сами видите, достопочтенный собрат мой, сказал он мне, сколько приходится тратить денег и сколько. Поднято здесь суеты и все для того, чтобы построить себе приют бедности. И к тому же надо бы еще поддерживать большой дворец на том берегу. Не могу же я допустить, чтобы он рухнул. Когда папа у б е р начинает вот так невесело подсмеиваться над собой и готов признать свои ошибки, только бы доставить мне удовольствие, у меня сердце от жалости разрывается. Сидел он на каком-то убогом сиденице, на к о т о р о й я бы ни за что не сел, даже в те времена, когда меня только что посвятили в епископы. Как и всегда, он во время всей нашей беседы сильно сутулился, крупный нос с горбинкой, продолжающая линию лба, крупные ноздри, густые брови, высоко над глазницами, большие уши, так что мочки их торчат из-под белого папского головного убора, уголки губ. оттянуты вниз кудрявые бородки производит впечатление человека крепкого и удивительно даже почему у него такое хрупкое здоровье какой-то скульптор высекает его из камня для будущего надгробия потому что он на отрез отказался чтобы ему ставили статую из упрямства конечно но на усыпальницу он все-таки соглашается т о т день на него нашел стих жаловаться. Он говорил мне: каждый папа, брат мой, должен пережить на свой, конечно, лад страсти Господа нашего Иисуса Христа. На мою долю выпала неудача во всех моих начинаниях. С тех пор, как по воле Господней я очутился на вершине христианского мира, я ч у в с т в у ю что распят на кресте, что совершил я. Чем преуспел за эти три с половиной года? А По в о л е Господней, кто же спорит? Кто спорит? Но признаемся, что выразилась она отчасти через мою скромную персону, поэтому-то я и позволяю себе кое-какие вольности в разговоре со Святым Отцом. Но тем не менее есть вещи, которые я никак не могу ему сказать, к примеру. Не могу же я ему сказать, что люди, которые наделены высшей властью, не должны слишком ревностно стараться переделать мир сей, дабы оправдать свое возвышение. В душе великих смиренников таится потаенная гордыня, которая служит причиной всех их неудач. Я то прекрасно знал все замыслы папы инокенти, все его великие начинания. По сути дела их всего три, но они взаимосвязаны. Самый ч е с л а в н ы й из этих трех замыслов – воссоединить римскую и греческую церкви, как вы догадываетесь, под эгидой церкви католической, вновь объединить Восток и Запад, восстановить единство христианского мира. Об этом мечтают все папы уже тысячи лет, и при папе Клименте VI я сильно подвинул это дело. Так далеко оно еще никогда не было подвинуто, и во всяком случае дальше, чем в наши дни. Папа Инокентий приписал этот замысел себе, словно бы эта мысль, совсем новая мысль, снизошла на него свыше через духа Святого. Не будем это оспаривать. Второй его замысел, который в сущности предшествует первому. заключается в том, чтобы вновь перенести папский престол в Рим, ибо влияние папы на христиан Востока может стать и впрямь великим, ежели исходить оно будет с высоты престола Святого Петра. Сейчас Константинополь переживает период упадка и может, не поступившись честью, склониться перед Римом, но отнюдь не перед Авиньоном. Тут, как вы знаете, я р а с х о ж у с ь с ним во мнении. Возможно, рассуждение это было бы справедливо при условии, что сам папа не окажется в Риме еще более слабым, чем в Провансе. Но ведь для того, чтобы возвратиться в Рим, надо прежде всего примириться с императором. Таков третий его замысел. Это дело первоочередное, а теперь посмотрим, к чему привели нас эти прекрасные замыслы. Вопреки моим советам мы спешно короновали Карла, которого избрали уже восемь лет назад и которого мы все-таки держали в узде, маняя его, так сказать, конфеткой мира помазания. А теперь мы против него бессильны. Он отблагодарил нас своей золотой булой, которую нам пришлось воли е не в о л е й проглотить молча. из-за которой мы потеряли возможность не только оказывать свое влияние на выборы императора Священной империи, но и на финансовые дела имперской церкви. Это совсем не примирение, а полная сдача. А за это император великодушно с облаговалил развязать в Италии нам руки, другими словами позволил нам сунуть руку в о с и н о е гнездо. В Италию Святой Отец послал кардинала Альварса Альбурнеза, который по натуре своей скорее воин, чем кардинал, и поручил ему приготовить все для возвращения Святого престола в Рим. а л ь б у р н е с начал с того, что связался с к о л о д е р и е н ц и который в то время правил Римом. Родился он этот р и е н ц и в какой-то таверне в Траставере. И был настоящий просто людин с лицом Цезаря. В тех местах такие время от времени появляются на свет. Они умеют пленить римлян, твердя, что предки их владычествовали надо всем миром. К тому же р и е н ц ы й выдавал себя за сына императора, за незаконного сына Генриха VII Люксембургского. Ну вы, мне не и этого никто не разделял. Он избрал себе титул трибуна, носил пурпуровую тогу и жил в Капитолии на развалинах храма Юпитера. Мой друг Петрарко всячески превозносил его за то, что он восстановил древнее величие Италии. Он мог бы быть выигрышной пешкой на нашей шахматной доске, но при том лишь условии, что надо было продвигать ее вперед разумно, а не строить на ней одной всю свою игру. Два года назад его убили братья колонна, потому что Альборнес опоздал прислать ему помощь. Все приходится начинать с изного. и з н о в о Я в о з в р а щ е н и и в Рим теперь нечего и думать, особенно когда там такая смута, какой никогда раньше не бывало. Видите ли, Аршамбо, о Риме следует мечтать всегда, но никогда туда не возвращаться. Что же касается Константинополя? О, на словах мы куда как продвинулись с этим делом. Император п а л е о л о г готов нас признать и дал нам торжественное заверение. Он даже прибудет в а в е н ь о н дабы преклонить перед нами колено, если только сумеет выбраться из своей о б к о р н а н н о й империи. И условие он ставит нам лишь одно. Пусть м о л ему пришлют войско, чтобы он мог расправиться со своими врагами. В т е п е р е ш н е м своем положении он согласился бы признать первого попавшегося деревянского кюре, лишь бы ему дали пять сотен рыцарей и тысячу ратников. Ага. И вы тоже удивляетесь? Я ж е л е единение христианского мира. Я ж е л и объединение церквей зависит лишь от такого пустяка. Так почему бы не о т р е д и т ь в греческое море столь малую горстку людей? И нет, и нет, дорогой мой Аршамбо, вот этого-то ни в коем случае мы и не можем сделать, потому что мы не можем как следует экипировать людей, и нам не из чего выплачивать им жалование, потому что мы Пожинаем плоды нашей прекрасной политики, потому что желая обезоружить наших хулителей, мы решили все реформировать и вернуть к чистоте, каковой славилась первоначальная церковь. Какая первоначальная? Надо иметь немалую смелость, чтобы утверждать, что я м о л знаю, какая. И какая тут чистота? Ведь даже среди двенадцати апостолов нашелся один предатель. И для начала отменяется пользование доходами с о б а я д с т в и бенефициями, если это не сопровождается попечением о душах человеческих. Коль скоро вечки должны быть п а с у м и пастырем, а не к о р ы с т о л ю б ц а м и и велено лишать принятия святых тайн тех, кто собирают богатства, будем подобны с и р ы м И запрещается взимать налоги с уличных женщин. Игры в зернь, да-да, мы даже такими мелочами не брезгуем, ибо при игре в зернь произносят б о г о х у л ь н ы е слова. Никаких нечистых денег не будем наживаться на грехе, так как превращая его в торговую сделку, мы лишь способствуем распространению его и выставляем его на показ. А в итоге всех этих преобразований. Казна скудела, ибо чистые деньги притекают тоненькой струйкой. Число недовольных умножается, и всегда находятся фанатики, проповедующие, что папа-де еретик. Ах, если правду говорят, что дорога в ад вымощена благими намерениями, то наш д р о ж а й ш и й папа замостил изрядный кусок. Достопочтенный брат мой. Откройте мне все ваши мысли, не скрывайте от меня ничего, даже если вы хотите в чем-либо меня упрекнуть. Но могу ли я ему сказать, что читая он с большим чаем н и то, что Создатель начертал для нас на небесах, он увидел бы, что расположение светил небесных сейчас неблагоприятно. почти для всех п р е с т о л о включая его собственный, на котором он восседает, лишь потому, что аспекты его гороскопа были злополучны, ибо будь они хороши, папский престол несомненно занял бы я. Но ну, могу ли я ему сказать, что когда человек находится под столь жалким склонением светил, не время ему браться за перестройку здания с подвала до чердака? А нужно как можно заботливее. поддерживать это здание таким, каким было оно завещено нам, и вовсе недостаточно просто явиться изселение Помпадур в лимузине во всей своей крестьянской простоте, и притом надеяться, что к словам твоим будут прислушиваться короли и сможешь т ы искупить несправедливости мира сего. Самое страшное бедствие нашего времени в том, что высочайшие престолы Подчас занимают люди недостаточно великие для выполнения возложенных на них задач. Тем, что придут им на смену, будет нелегко. Ох, нелегко. Накануне моего отъезда святой отец вот еще что мне сказал: такой ли я папа, что может объединить христиан всего мира, или все мои попытки обречены на неудачу? Мне стало известно, что король английский согнал в Саутгемптон пятьдесят кораблей, дабы перевезти на континент четыреста рыцарей и лучников и более тысячи лошадей. Еще бы ему этого не знать. Да я сам сообщил ему об этом. А мне бы и половины достало, дабы удовлетворить просьбу императора п а л е о л о г а Не могли бы вы с помощью нашего брата кардинала к а п о ч ч и хотя я отлично знаю, что заслуги его не сравнимы с вашими, и которого я люблю куда меньше, чем вас? Ну это просто так, слова, одни слова, чтобы меня успокоить. Но он, к а п о ч ч и все же пользуется известным доверием э д у а р д а III. Так не смогли бы вы убедить? Короля Англии не посылает войска против Франции, а лучше, да-да, я отлично вижу, о чем вы думаете. Король Иоанн тоже созвал с в о е в о й с к о но он, король, более доступен чувству части р ы ц а р я и к р е с т ь я н и н а в ы имеете на него влияние. Если оба короля откажутся от междуусобной войны, а вместо того направят хотя бы часть своих людей в Константинополь, дабы мог он... Стать лоном единой церкви, подумайте сами, какой славы они покроют имена свои. Попытайтесь втолковать им это, мой досточтимый брат. Внушите им, что они могут стать вровень с героями и святыми, вместо того, чтобы заливать кровью свои же государства и множить страдания своего народа. Но что я ответил, с в я т е й ш и й отец? То, чего вы желаете, самая легкая вещь на свете, но лишь в том случае, если будут выполнены два ниже изложенных условия. Король Эдуард потребует, чтобы его признали королем Франции и к а р н о в а л и в Реймсе, а король Иоанн Второй в свою очередь потребует, чтобы король Эдуард отказался от своих притязаний и принес бы ему вассальную присягу. Когда оба эти условия будут выполнены, все препятствия сами собой отпадут. Вы смеетесь надо мной, брат мой, вы просто маловер. Нет, с в я т е й ш и й отец, я верю всей душой, но не в моей власти заставить солнце сиять среди ночной мглы. Иными словами, я верю, свято верю, что ежели Господь Бог захочет свершить чудо, он вполне может обойтись. и без нашего содействия. С минуту мы просидели молча, потому что на соседнем дворе разгружали подводу с бутовым камнем, и плотники сцепились с возчиками. Папа весь паник, и крупный его нос, с крупными ноздрями и длинная его борода, и промолвил: "Тогда добейтесь от них хоть того". Чтобы они подписали н о в о е п е р е м и р и е скажите им твердо, что я запрещаю им вести военные действия друг против друга. Если хоть один п р и л а д или священнослужитель будет противодействовать вашим усилиям установить мир между двумя государствами, смело лишайте его всех церковных бенефиций. И помните, е ж е л и один из двоих г о с у д а р е й упрется и попытается начать войну, можете грозить ему всем. п л о т ь до отлучения от Церкви. Это внесено в данные вам п р е д п и с а н и я Отлучение от Церкви и интердикт. После этого напоминания о данных мне полномочиях мне оставалось лишь одно – попросить у Папы благословения. Что я и сделал. Представляете себя, Аршамбо, как я буду отлучать от Церкви сразу двух королей? А н г л и и и Франции, да еще при том положении, в коем находится ныне Европа. Эдуард III тут же освободит свою церковь от долгоповиновения святому престолу, а Иоан пошлет во Виньон своего Конетабля, чтобы тот осадил город. А нашин о к е н т и й что по вашему, тогда сделает он? Сейчас я вам скажу, он во всем обвинит меня. И отменит отлучение. Все это только одни пустые разговоры. Итак, на следующий день мы двинулись в путь, а через три дня, то есть 18 июня, войска герцога л л а н к а с т е р а высадились у мыса Лаак.